Глава 50 Вейгерт сидел за столом и составлял письмо физику из Гарварда, который прислал ему несколько серьезных вопросов о книге и поэтому заслуживал вдумчивого ответа. Большинство вопросов, полученных Вейгертом, нельзя было назвать серьезными, часто они были просто бессмысленными. Даже маститые ученые попадали в просак из-за самых очевидных моментов. Такие письма Вейгерт игнорировал. Он также пытался не замечать шумиху, поднявшуюся на прошлой неделе вокруг базы и внутри нее. Собравшиеся за оградой люди требовали, чтобы им немедленно установили импланты. Люди внутри взволнованно строили всевозможные планы, а кое-кто даже решил вообще уйти, потому что здесь становится слишком опасно. Джеймс постоянно проводил собеседования и нанимал новых сотрудников, а техники Джулиана тщательно проверяли биографические данные новичков. Джулиан вел переговоры как с широким кругом средств массовой информации, так и с множеством медицинских работников. В первом крыле поселились Билл Хагерти и еще три адвоката, и свободных мест на базе становилось все меньше. В трапезной, похоже, каждый вечер проходили выпивки – и совещание. Джулиану и ему, как совладельцам проверки реальности, каждый день приходилось встречаться с адвокатами, должностными лицами острова, финансовыми работниками и агентами ФБР, пока Вейгерт не сказал твердо Джулиану, чтобы тот обходился в переговорах без него и приглашал только когда нужно подписывать бумаги. В дверь снова постучали. Джеймс принес очередное письмо. «Доктор, международный курьер доставил это письмо из-за моря!» «Да, Джулиан просит вас как можно скорее прийти в службу охраны!» вейгерт открыл толстый пакет. Письмо было написано от руки, да еще и по-французски. Когда-то он свободно владел этим языком, правда, в последние годы не пользовался, но помнил достаточно, чтобы переводить без словаря. «Дорогой доктор Вейгерт, Пишу вам, чтобы воздать вам хвалу, но также и предупредить. Я прочитал вашу книгу, которая вызвала такое волнение во всем научном и обыденном мире. Это экстраординарная, хотя вовсе не исчерпывающая работа. Вы заслуживаете похвалы однако у меня есть серьезные сомнения относительно ряда мест которые на мой взгляд необходимо подкрепить гораздо более обширной экспериментальной работой. эти моменты будут подробно освещены ниже а предупреждение у меня следующее в определенной части научных кругов ваша работа и вы лично подвергнетесь сильному порицанию слабые стороны будут раздувать рассуждения будут объявлять заблуждениями контраргументам будут придавать чрезмерный вес. Нападок следует ожидать со стороны менее способных людей, возмущенных вашими достижениями, со стороны искренне сомневающихся друзей и, более всего, со стороны влиятельных лидеров физического сообщества, которые почувствуют, что должны защищать свои укоренившиеся убеждения. В частности, Дитер Фишер из Института Планка уже готовит полемическую статью, больше похожую, я видел черновик, на атаку. Вам не удастся игнорировать эти атаки. Однако я настоятельно призываю вас постараться сделать это и сосредоточиться на совершенствовании вашей теории в союзе с физиками-экспериментаторами, которые могут подтвердить или изменить ее основные положения. Ваша работа слишком важна, чтобы прекращать ее. Мы с вами никогда не встречались. В последние годы я крайне мало путешествую из-за состояния здоровья, но если вы в недалеком будущем попадете в Париж, надеюсь, нам удастся познакомиться лично. Переходим к аспектам, вызывающим у меня сомнения или несогласия. На странице 35 вы пишете И много-много страниц, которые Вейгерт с предельным вниманием прочитает много-много раз. Пока же он лишь всмотрелся в тонко вырисованную подпись. Жан-Люк Фурнье. Один из самых знаменитых физиков современности, удостоенный два года назад Нобелевской премии за выдающиеся работы в области асимметрии антиматерии. Жан-Люк Фурнье прислал собственноручное письмо с одобрением теории Вейгерта. Роуз. Это свершилось. Так было предначертано, дорогой. Только Вейгерт сел и начал писать ответ Фурнье, как Джеймс снова постучал в дверь. Доктор, совещание в службе безопасности. Вейгерт поморщился и положил драгоценное письмо на стол. Тревор, Кэролайн, Эйден и, конечно, сам Джулиан стояли перед экраном, с которого на них смотрело устрашающе увеличенное лицо агента Каплоу. — Джордж, — сказал Джулиан, — Ханна хочет сказать кое-что, касающееся нас всех. — Да, — подтвердила агент Каплоу. — Доктор Вейгерт, вам знаком этот человек? На втором экране появилась фотография. — Нет, — уверенно сказал Вейгерт. На фотографии молодой человек, чуть больше или чуть меньше тридцати лет, сидел с видеокамерой на коленях в складном кресле среди множества других людей перед главными воротами базы. — Это репортер? — Он выдает себя за репортера. Мы опознали его на записях камер наблюдения вашей службы безопасности. Он входит в группу ненависти. — И что же эта группа ненавидит? — спросил Вейгард. «Практически весь рот людской», — ответил Джулиан, опередив агента Каплоу. «Но в данный момент конкретно нас». «Но почему?» «Неужели вы не следили за бесчисленными спорами о проверке реальности в интернете и ведущих СМИ?» — раздраженно спросил Джулиан. «Нет». «Джордж, нельзя совсем уж отворачиваться от внешнего мира. Реакция общества влияет на нашу работу здесь». Естественно. Процедил Вейгард тоном, который мог использовать при необходимости, но к которому никогда еще не прибегал в разговорах с Джулианом. Роуз обычно называл этот тон «Не учите меня жить». Джулиан чуть заметно покраснел. Вновь заговорил агент Каплоу. «Мы полагаем, что этот человек собирал информацию о вашей базе для возможного нападения. Удалось уловить кое-какие разговоры. Есть сообщения и от информаторов». Кроме того, мы ведем стилометрический анализ самых злобных онлайн-угроз, которые вы получали, и других сообщений группы. «Стилометрический анализ?» — повторила Кару. «Статистический анализ текста сообщений и компьютерного кода, который его передает. «Группа, которой принадлежит наш псевдорепортер», — продолжала агент Каплоу, «называет себя пророками конца времен». Эта террористическая организация, появившаяся в США, представляет собой некоего рода объединение сторонников идеи превосходства белой расы и чокнутых религиозных фундаменталистов. Они ненавидят все, что, по их мнению, противоречит их интерпретациям библейской книги Откровений Иоанна Богослова. Их не признает ни одна из основных христианских конфессий. Группа размещает сообщения через зашифрованные сайты за рубежом, и до сих пор мы не идентифицировали ни одного из участников, если не считать связанного с ними лица в Мозамбике, который не осуществляет экстрадицию в США. Мы полагаем, что эта группа несет ответственность за бомбардировку с помощью беспилотников психиатрической лечебницы в Миссури и буддистского монастыря в Калифорнии. Психиатрической лечебницы? Растерянно повторил Вейгерт. Психиатрия утверждает, что природа зла отнюдь не в одержимости бесами. А как дела с альтернативным хаосом? Спросил Эйден. Мы уже скоро начнем аресты и навсегда покончим с сайтами. Но поскольку возникла угроза со стороны пророков конца времен, я хочу напомнить вам о бдительности и прошу удвоить ее. Доктор Вейгерт! — Вчера вы вышли с чашкой кофе в сад и сели на скамейку под открытым небом. Вы являетесь чуть ли не главной их целью, и ваше поведение было неразумно. — Вы знаете все, что мы делаем? — изумился Вейгард. — Если это происходит под открытым небом, больше так не поступайте. — Это был чай, а вовсе не кофе, — подумал Вейгерт, но не стал говорить вслух. ФБР все же не всеведущее. «Эта группа ненависти», — продолжала агент Каплоу, — «существует всего несколько лет, но уже приобрела международный размах и хорошо финансируется. Нам известно, что в Мозамбике у них имеются запасы весьма неплохой техники, купленной на военном черном рынке». «Но даже если так», — задумчиво сказала Кэролайн, — «как они...» «Джулиан, разве новая система наблюдения, которую вы установили?» Не засекла бы какие-нибудь дроны с камерами? Вы же говорили, что она выдает предупреждение за 20 секунд до того, как беспилотник окажется над базой. Агент Каплоу ничего не сказала, ответил Тревор, не сводивший глаз с экрана. Вероятно, они могут обходиться и без дронов, если они достаточно продвинуты, чтобы подключаться к военным спутникам. Такое случилось однажды, когда я был в Африке. «Агент Каплу, как вы считаете?» «Пока мне нечего вам сказать». Экран потух. «Боже мой», — сказала Кэролайн, — «если у них есть военные системы разведки, то у них может быть и военное оружие с черного рынка». «Просто будьте осторожны», — сказал Джулиан. И Вейгерт подумал, что никогда не слышал, чтобы его многолетний партнер по работе говорил столь удрученным тоном. После совещания Вейгерт вышел из помещения вместе с Кэролайн и Тревором. Ему необходимо было рассказать кому-нибудь о письме от Жан-Люка Фурнье. «Вы позволите показать вам обоим кое-что в моей комнате?» «Конечно», — тепло отозвалась Кэролайн. «А что именно, Джордж?» «Нечто замечательное», — ответил он. «Идем».